Глава двадцатая. Игорь. Мне нужна девушка. Без заморочек, без послеродового запрета на близость. Просто девушка, можно даже без имени. Лишь бы сбросить адовое напряжение в штанах, которые грозят треснуть в любой момент. Привет, Ромыч. Салют, Гарик. Давно тебя не видел и не слышал. Куда пропал? Приятель, как всегда, находится в приподнятом настроении. На заднем фоне звучит приглушенная музыка. Я игнорирую вопрос о том, где я пропадал. Занят был, знаешь ли, одной беременной девушкой, сводящей меня с ума. «Ты где, в клубе, что ли?» — уточняю. «Нет. Приятель Санек закатил вечеринку на Маяковского. Если хочешь, можешь подскочить. Тут довольно весело. Заметано, скоро буду». Я отбрасываю телефон на переднее сиденье и прибавляю газу. После моего позорного побега из собственной квартиры прошло часа два или около того. Вечер давно перестал быть томным и передал права управления госпоже ночь с её вздорным и многообещающим характером. Перед глазами словно нарочно встает пелена желания, в которой даша прижимается к имени телом и целуется. Сладко, захлёбывая бурю эмоций и ураганный шторм желания, плотского, понятного и исконно мужского, взять понравившуюся девушку, сделав её своей немедля. Я и так забочусь о Даше больше, чем кто-либо другой, и, кажется, дурею в ее обществе. Взгляд сам останавливается на пухлых губках, на карих глазах с томной повалокой, на плавных изгибах женственного тела, налившегося приятной мягкостью. Меня накрывает горячей волной каждый раз, когда мы контактируем с Дашей. Непроизвольное короткое замыкание, выдержка начинает перегорать к чертям. Чувствую себя озабоченным. Ей нельзя заниматься сексом после родов на протяжении какого-то времени. В голове красной лампочкой начинает мигать требовательный знак вопроса. Сколько? Сколько нельзя? Две недели, или три месяца или больше? Если знать точно, то можно отметить дату и... И что дальше? Ничего. Это все усложнит, сказала Даша. Мне только сейчас приходит в голову, что она просто заложница ситуации, а я единственный бескорыстный и чудом оказавшийся рядом мужчина. Настоящий доисторический да момент с атовизмом в виде доброты и благородства. Возможно, Даша даже не хочет меня, просто оказывает знаки внимания и побаивается. Боится, что если прямо откажет, я перестану ей помогать или страшится силового превосходства меня как мужчины. Если так, то дело полный швах». Настроение падает на дно высохшего колодца с каким-то глухим и унылым звуком. Таким же унылым, каким кажется окружающий пейзаж, несмотря на пестроту ночных ярких огней. Через полчаса добираюсь до дома приятеля Ромки. Виновник торжества Санёк уже едва держится на ногах, приветствуя меня. Поздравив именинника, я пробиваюсь через толпу гостей. Они передвигаются по двухэтажному коттеджу, словно косяки рыб в океане потолкавшись локтями, плюхуясь на диван рядом с Ромкой. Осматриваюсь. В этом коттедже принято играть вечеринки. Больше всего он напоминает разбитной клуб, чем жилое помещение. В просторном холле первого этажа устроили оглушительную дискотеку. Рядом с танцполом даже обустроена барная стойка и пригласили известного бармена. Все как в клубе, но только для своих». «Рядом с моим приятелем уже сидят две девушки. Они явно подружки, но сейчас соперничают за внимание парня». Ромке стукнуло двадцать семь. Он успешен и умеет нравиться девушкам, даже не прилагая к этому особых усилий. Просто они липнут к нему, как мухи на варенье. «Ты чего такой хмурый?» — Белозубо улыбается Рома. «Смотри, какая у нас хорошая компания. Развеселим его, девочки!» Рома хлопает по бедру ту девушку, что сидит слева от него, брюнетка. Быстро окидываю ее взглядом, сравнивая с Дашей. Это происходит автоматически, из схожего только карие глаза. И то Дашины глаза кажутся красивыми, глубокими омутами, а у этой девушки в глазах коричневые, и плоский картон и лицо, подкрашенное действием будоражущего алкоголя. «Привет, я Милана!» — протягивает руку для знакомства красотка. Она быстро перебирается ко мне и ленет к плечу. Я откидываюсь на диван, позволяя клубной девице прижаться теснее. «Гарик», — представляюсь я, — «очень приятно. Угостишь меня чем-нибудь?» Милана не теряется и сразу задает ориентиры. «Да, наверное, одноразовая связь с понятным ценником — это именно то, что нужно сейчас. Уверен, эта Милана мысленно уже настроилась на продолжение» несмотря на то, что с момента знакомства прошло всего лишь несколько минут. «Конечно, красотка, все, что пожелаешь», — посылаю ленивую полуулыбку. Разбрасываться обещаниями в компании таких девушек, как Милана, легко. Их потолок, дорогая выпивка в клубе, новый айфон и крутая сумочка. Потом, возможно, парочка новых платьев и всякая дребедень в комплекте к ним. Обязательно новая жубка и тачка, спущенная только что с ленты автопрома. Не отечественный металлолом, но качественная иномарка. У всего есть цена, и она кажется подъемной, несмотря на количество нулей, растущих пропорционально увеличению аппетита очередной стелы Миланы и так далее. Острые коготки Миланы царапают запястья. Очередной коктейль заносится в мой счет за выпивку. Разговор вяжется вокруг общедоступных тем и не отличается оригинальностью. Каждый хвалится тем, что находится на виду, тем, что может выставить на витрину успешности. Милана говорит, якобы не нароком, что собирается на кастинг Мисс Россия, задавая себе планку модели. Потом девушки дружно поднимаются и цокают каблуками на танцпол, зазывно вращая бедрами. Я смотрю на них сверху. Прошло достаточно времени, и по щелчку со мной отправится Милана или ее подружка тоже не прочь покувыркаться со мной в постели. Как ее зовут? уточняю у приятеля. «Милана!» — отзывается Ромка, даже не глядя на танцующих. Он достал телефон и чему-то улыбается. «Милана ко мне присела, а вторая?» «Лена? Или Алена? Или Олена?» «Что-то вроде такого!» — пожимает плечами Рома. «Сонечка!» «Какая Соня? Ты же говоришь, что их зовут иначе, а?» Друг отрывает взгляд от экрана смартфона и смотрит на меня, словно только что очнулся. Потом отправляет телефон в карман и усмехается. «Ты прилетел сюда с таким решительным видом. Я думал, что ты сразу же разложишь одну из девиц на диване. И так ясно, что мне хотелось снять девушку. Они все перед тобой. Выбирай». «Выберу ту, которая к тебе липла», — говорю Роме, наблюдая за его реакцией. «Да, пожалуйста, мне пофиг вообще-то. Я с любой могу перепихнуть». «Это все равно на один раз, ничего серьезного. Я даже ее имени не запомнил. Так что, если тебе нравится вторая, бери, не стесняйся», — радушно предлагает приятель, посмеиваясь. «Надо же, какой ты щедрый! Про какую Соню ты только что говорил, покажи!» Выражение лица Ромы становится серьезнее на пару тонов. «Староват ты для моей Сонечки, Гарик. Я смотрел видео с дочкой, которое мне прислал отец». «Ах!» — понимающий тяну я. Хотя ни черта не понимаю в сложных семейных связях своего приятеля. На матери Сони женат отец Ромы, и, кажется, скоро родится брат Ромы. Б, приятель, так что распускай свои руки и мечты вон в том направлении», — кивает в сторону танцпола Рома. «А моей Сонечке еще рано. Ей, кажется, три года. Да, моя принцесска». Рома расплывается в абсолютно счастливой улыбке, демонстрируя короткий видеоролик, на котором дочка катается на аттракционах. «Сейчас она в Диснейленде», — объясняет Рома, — «вместе с Мирой и моим отцом». «Тебя не смущает, что твоего ребенка воспитывает другой мужчина?» — внезапно спрашиваю я. «Мальчики, мы разогрелись. Не против присоединиться?» — врывается в нашу беседу голос второй девицы то ли Лены, то ли Алены, Сам черт не поймет». «Детка, купи себе и подруге еще немного топлива в баре и зажги по-настоящему», подмигивает Рома, моментально протягивая несколько купюр. Деньги исчезают со скоростью света, как и сама девушка. «Во-первых, не другой мужчина, а мой папаня. Он у меня крутой чувак», продолжает беседу Рома. «Во-вторых, Соня знает своего папу, то есть меня». «Занятно. А твоего отца она зовет дедом». Иногда называет дедом, иногда сбивается на «папа Олег». «А что?» — спрашивает Рома с искренним интересом. «Не знаю, просто непривычно». «Тебя это не парит?» «Меня нет. А мне плевать, что об этом думают остальные». «Поначалу было непривычно думать, что моя бывшая девушка стала считаться мачехой. Но главное — это не бирки с названиями для чужих людей, а то, что есть между нами, близкими». Зависаю на пару минут над смыслом сказанных слов. Ромка смеется и щелкает пальцами перед моим лицом. «Если что, то до этой вселенской мудрости я дорос сам, но мой папаня придал ей красивую форму в виде слов». «А какие отношения у тебя сейчас с Мирой?» «Мы с Мирой дружим. Это очень крепкая и хорошая дружба, ведь мы родители нашей принцески. Я вытягиваю ноги вперед. Не знаю, зачем я затеял этот разговор. Просто Ромка — единственный из моих приятелей, у кого семейные отношения можно назвать нестандартными. У меня в корне иная ситуация, но некие изъяны и червоточинка есть и в моем, и в его случае. Так что я, как тот баран, ищу свое стадо, надеясь, что не одинок. Так что у тебя стряслось? Мне сказали, что ты сошелся с новой девушкой. Кто сказал? Удивляюсь. — Тебя видели с девушкой и ребенком, — уклончиво отвечает Рома. — Она же не родственница. «С чего вдруг такая уверенность? Вдруг родня приехала в гости?» «На родственницу я бы так не смотрел». «Значит, ты сам меня видел с Дашей?» – делаю вывод. «О, у нее помимо ребенка есть еще и имя?» – иронизирует Рома. «Завались. Перехотелось с тобой общаться на эту тему. Она не родственница, у нее есть ребенок, не твой», – загибает пальцы Рома. Ты залетел в клуб с видом быка, готового завалить каждую тёлку, но в итоге сдуваешься и задаёшь странные вопросы. Отсюда напрашивается один вывод. Делает эффектную паузу и добавляет с ухмылкой превосходства. «Ты влип, Гарик!» «Ты преувеличиваешь!» Внутри разливается странная досада, что меня прочитали как простой букварь для первоклашек. «Тебе лучше знать, ошибаюсь ли я?» «Девушка вроде бы ничего, такая милашка!» Рома задумывается и причмокивает губами. «Сочная, особенно сверху». Приятель поднимает ладони и шевелит пальцами, как будто уже лапает мою Дашу за грудь. Пальцы сами сжимаются в кулаки, в голове начинает остервенело бить ускоренный пульс. Я смотрю на приятеля со злостью, которой сам от себя не ожидал. «О, реакция пошла!» — Ромка хлопает меня по плечу. Говорит, копируя речь мастера йоды. «Ты и потерять ее боишься?» Какого чёрта ты себя корчишь? Залюсь едва не киплю. Я сильный страх в тебе ощущаю. Продолжает обалагорить приятель, но заметив, что мою терпение на исходе, отбрасывает шутки в сторону, говоря серьезно: У меня к тебе только один вопрос. Если всё так запущено, какого чёрта ты зависаешь на вечеринке?